«Что же, я вам противен?» — сказал немного, выждав отвергнутый. «Нет, не то видит Бог не то. Вы любите другого, кто вам милее? Жестокое дело выпытывать то, чего вам лучше не знать, но вы право ошибаетесь». «Это дикая кошка Канахар? Неужели он?» — спросил Генри. «Я подметил, как он на вас поглядывает». «Вы пользуетесь моим тягостным положением, чтобы меня оскорблять, Генри, хотя я этого никак не заслужила. Что мне, Канахар? Только из желания укротить его дикий нрав и просветить его, я принимала какое-то участие в юноше, погрязавшем в предрассудках и страстях, но совсем другого рода, Генри, чем ваши». «Значит, какой-нибудь чванный шелковый червяк, «Придворный щеголь», — сказал оружейник, еле сдерживая злобу, распаленную разочарованием и мукой. «Один из тех, кто думает всех покорить перьями на шляпе добрецанием шпор. Хотел бы я знать, который из них, пренебрегая теми, кто ему более подстать придворными дамами, накрашенными и раздушенными, выискивает себе добычу среди простых девушек, дочерей городских ремесленников». «Эх, узнать бы мне только его имя и звание!» «Генри Смит», — сказала Кэтрин, преодолев слабость, едва не овладевшую ею. «Это речь неблагодарного и неразумного человека, или вернее неистового безумца. Я уже объяснила вам» что никто к началу нашей беседы, никто не стоял в моем мнении выше, чем тот, кто сейчас все ниже падает в моих глазах. С каждым словом, которое он произносит в этом странном тоне, несправедливо подозрительном и бессмысленно злобном. Вы были не вправе узнать даже то, что я вам сообщила. И мои слова, прошу вас заметить себе, вовсе не значит, что я отдаю вам какое-то предпочтение, хотя я и уверяю в то же время, что никого другого не предпочитаю вам. Вам довольно знать, что существует препятствие к исполнению вашего желания, такое непреодолимое, как если бы на моей судьбе лежало колдовское заклятие». «Любовь верного человека может разбить колдовские чары», — сказал Смит и я бы не прочь, чтобы дошло до этого». Торбьерн, датский оружейный мастер, уверял, что кует заколдованные латы, напевая заклинание пока накаляется железо. А я ему сказал, что его рунические распевы не имеют силы против оружия, каким мы дрались под Лонкарти. Что из этого вышло, не стоит вспоминать. Но панцирь и тот, кто его носил, Да лекарь, пользовавший раненого, узнали, умеет ли Генри Гоу разрушать заклятие. Кэтрин взглянула на него, словно хотела отозваться отнюдь неодобрительно о подвиге, которым он хвалился. Прямодушный Смит забыл, что подвиг был как раз из тех, какими он не раз навлекал на себя ее осуждение. Но прежде чем она успела облечь свои мысли в слова... Ее отец просунул голову в дверь. «Генри», — сказал он, — «я оторву тебя от более приятного занятия и попрошу как можно скорее пройти ко мне в мастерскую. Мне нужно переговорить с тобой о делах, затрагивающих интересы города». Почтительно поклонившись Кэтрин, Генри вышел по зову ее отца. И, пожалуй, если он хотел и впредь вести с ней дружескую беседу, В ту минуту им лучше было разлучиться, так как их разговор грозил принять опасный оборот. В самом деле, отказ девушки начал уже казаться жениху какой-то причудой, необъяснимой после решительного поощрения, которое она, на его взгляд, сама же дала ему только что. А Кэтрин, со своей стороны, считала, что он несколько злоупотребляет оказанным ему вниманием когда мог бы проявить подобающую деликатность и тем самым доказать, что вполне заслужил благосклонность своей Валентины. Но в груди у обоих было столько добрых чувств друг другу, что теперь, когда спор оборвался, эти чувства легко должны были ожить, побуждая девушку простить влюбленному то, что задело ее щепетильность, а влюбленного – забыть то, что оскорбило его пылкую страсть.